254. Друг мой, если точно не следовать даваемому совету, что получится? Или малая доля пользы, или никакой. Поэтому к советам даваемым надо относиться более внимательно. Дано много, а сколько выполнено? Расхождение велико. Его надо уменьшить. Хорошо после каждой записи мысленно и в образах представить себе, как, может быть, применено немедленно, не откладывая указания на какое-то неизвестное будущее. Этим закладывается фундамент начала утверждения нужного качества. Это начало когда-то должно быть сделано обязательно, и лучше всего заложить его тотчас же по получению указания. тогда что-то все же останется в сознании, на основе чего можно уже будет продолжать. В противном случае отложение нужных энергий в микрокосме принявшего не произойдет, и пользы, предусмотренной советом, не получится. Именно ковать железо надо пока горячее. Сколько ценных указаний осталось лежать в туне, ибо шаг утверждения их вовремя сделан не был. А потом указаний просто забылось. Но нарастание качеств идёт спирально. Отсюда кажущееся повторение, но не повторение это, а углубление спирально заложенной и спирально развиваемой растущей мысли. Всё то, что затрагивается сейчас, будет затрагиваться и в будущем, но в более расширенном масштабе. Сознание растёт постепенно и незаметно. И нужна определённая и строгая последовательность настаний. Глубже надо внедрять зерно, дабы ростки не погибли от доновения вихрей внешнего мира. Посевы угрожаем ото всюду. Посевы надо охранить, и лучшей охраной будет углублённое внедрение в сознании, давая ему указания для крепкого утверждения их в нём. Огненные мысли забываются удивительно быстро. Это их основной признак. Незаписанные ныне истекают для сознаний, но даже будущие записаны, всё ж нуждаются в сознательном утверждении. Для утверждения чего-то необходимого приходится преодолевать естественную инертность и противодействие сознаний. Иначе не был бы ни Верик, ни Влосениц, ни сам Бичевани, но они были к изжитым формам утверждения качеств возвращаться не будем. Но принцип сознательного углубления внедрение каждого данного совета внесём для применения не откладывай. И ещё. Основную мысль записи надо принести через суету дня, не расплескав чаши полученных возможностей. Вихри дневные легко развеивают узоры незримых посылок, если их не оберить. Мало получить далёкую весть, её надо бережно сохранить. завенье. Лучшим способом для этого всё же будет лик учителя в сердце. Он как бы огненно поддерживает тонус недавнего контакта, сохраняет целостность и нерушимость вибрации посланы. Но и это условие тоже оказывается чрезвычайно трудным. До настоящего удержания облика учителя в сердце надо дойти. На известной ступени без этого непременного условия дальнейшее продвижение становится невозможным ибо при совершающемся утончении организма без помощи от огненного лика становится невозможно преодолеть нагнетение окружающей сферы а это означает подпадание под власть настоящего и вибрации окружающей среды так с новой силой и пониманием снова приступим к утверждению лика Владыки в сознании могучие средства утверждения несения света не упустим благодаря небрежению и неродивости понимание накладывает известное обязательство а ваша обязанность свет свой охранить всеми возможными мерами и способами даюный лучший наипростейший и наилегчайший требуется лишь железное постоянство настойчивость если воздействие лика при записях столь плодостно то и в суетной жизни земной когда звучит суета лик благоизлучающий сокровище огненное в сердце ученика и охранит и умножит